Началась дневная рутина божественного города Тае. Каждое утро И Юнь выходил на травяную гору. Он тренировал навыки движения и параллельно собирал травы. Ночью он медитировал. Так и проходила жизнь Июня. Так как Чжоу Куй и сын Зицзюнь работали в другом месте, то он все меньше и меньше общался с ними. Это обусловлено также тем, что он уходил рано, а приходил поздно и никогда не выходил на прогулку. Многие члены армии Сянью переехали вглубь божественного города Таэ и стали жить в помещениях среднего класса. Комнаты среднего класса были более просторными и имели лучшее расположение. Но если сравнивать плотность юаньци неба и земли в божественном городе и в центральной божественной башне, то не было особо заметно разницы. Конечно, в комнатах среднего класса были массивы, собирающие духовное начало, что было очень полезным. Кроме того, наибольшим преимуществом от пребывания в комнатах среднего класса был статус. Многие молодые герои имели прекрасное происхождение. Следовательно, статус был для них очень важен. Июнь не переезжал. Он остался на краю города. Он был счастлив быть один. Его комната тоже имела массив, собирающий духовное начало. Номер достался ему от Джоу Куя, так что это была лучшая комната в округе. Сегодня был пятый день собирательства. Даже Сун Цзэ Цзюнь собирался переезжать. Он зашел попрощаться. Июнь! Ты не будешь переезжать в район среднего класса? И Юнь покачал головой. Нет никакой разницы. Тем более моя комната тоже среднего класса, так что нет никакой необходимости в переезде. Сун Цзыюн сказал: "Может быть и так, но культиваторы из этого района среднего класса сильнее. Есть свои преимущества в контакте с ними. К примеру, обмен, обсуждение и другое, они помогут улучшить твою силу". Это было главной причиной, почему Сун Цзыюн переезжал. И Юнь продолжал качать головой. «Ладно». Больше Сунзэ Дзюнь ничего не сказал. «И Юнь, тебе следует стать спарринг-партнёром. Очень жалко, что с твоими навыками движения ты ещё не спаринг партнёр Из-за того, что они работали в разных местах, Сунзэ Дзюнь не знал, как И Юнь собирает травы. И Юнь улыбнулся и сказал про себя. «Я буду заниматься собирательством ещё пару месяцев. После этого я не буду продолжать». «А, -а, -а ладно». Больше Сунзэцзюнь ничего не сказал. После того, как дюн ушёл, Июнь направился в зал божественной пустоши. Если Июнь решит когда-нибудь сменить резиденцию, то он переедет не в комнаты среднего или высшего класса, а в центральную божественную башню. Район среднего класса? Не было никакой необходимости жить там. Июнь зарабатывал свыше двухсот рун каждый день в течение пяти дней. Ван в первый день думала, что Июню просто повезло. И она ждала, что заработок июня будет уменьшаться. Но количество травы июня не уменьшалось. Оно увеличивалось каждый день. В результате Ван не нашла, что сказать. Ее грязный рот, наконец, был закрыт. Июнь был просто фриком. Хотя с такой скоростью он вряд ли сможет побить рекорд Джун-И, июнь был лучшим собирателем божественного города Таэ за последние несколько сотен лет. Все уважали людей со способностями. Следовательно, неважно, насколько Ван была скупой, она больше не обирала июня. А сегодня июнь, наконец, накопил тысячу рум драконьей чешуи. Он хотел войти в зал Божественной Пустоши. К тому времени было уже темно. Июнь стоял рядом с залом Божественной Пустоши с поднятыми руками. Смотря на возвышающийся зал Божественной Пустоши, он был переполнен эмоциями. «В какую комнату ты пойдешь?» Сегодня за посетителей Зала Божественной Пустоши отвечал старый мужчина. Его волосы торчали вверх, как меч, а черные глаза блестели. Между бровями у него был красный бриллиант, который был особенным. Этот камень привлек внимание июня на несколько секунд. Этот драгоценный камень придавал старику неописуемый шарм. «Химера! На два часа!» – выбрал июнь. Его целью было не только впитать всю энергию, но и заполучить истинные знания химеры. После того, как он передал талон, с него было списано 1000 рун драконьей чешуи. Наконец, Июнь снова посетит зал божественной пустоши. Вспышка света затянула его. Сразу же Июнь почувствовал, что он находится под сильным давлением. Июнь приготовился. Он сразу же соединил свою духовную энергию с пурпурным кристаллом и распространил юаньцы его тела, выдержав крещение угнетением древних видов. Вскоре Июнь почувствовал, как чрезвычайно чистая энергия разливается по его телу. И снова в глазах Июня побелело. После того, как он сфокусировал свою духовную энергию, бесчисленное множество пучков света собралось у головы химеры, образуя каплю света размером с голубиное яйцо. Пройдя через золото Янь, капля направилась к Июню. Внутри капли была маленькая тень химеры. Июнь открыл рот и проглотил энергетическую каплю. Он был уже хорошо знаком с этим процессом, и на этот раз ему казалось это проще, чем в первый. Июнь медленно познавал намологические истинные энергии Химеры и параллельно с этим позволял своему телу впитывать всю энергию. Июнь глотал каплю энергии древнего вида за каплей, запирая ее в своем донтяне. Два часа снова пролетели незаметно. Прозвучал колокол. Июнь был два часа сфокусирован на поглощении энергии. Он не усвоил её, поэтому его тело сильно нагрелось. После того, как он покинул зал с химерой, он не вернулся в резиденцию, а снял на ночь номер высокого класса в зале божественной пустоши за 80 рун драконьей чешуи. И Юнь начал медитировать, сидя на каменной кровати в комнате для культивации. Энергию, которую он выудил из золота Янь, было немного, но из-за своей чистоты и древнего происхождения она не могла сравниться с обычной энергией костей пурпурного зверя. Июнь использовал духовную энергию, чтобы выудить энергию из его донтяне и разнести её по всем конечностям. Эта энергия содержала эссенцию крови древних первородных животных. Эта эссенция медленно разлилась по крови июня. Это ощущение походило на опьянение после целой бутылки винтажного вина. Тело июня нагревалось и испускало пар. Цы, содержащиеся в энергии древних видов, была похожа на бушующее наводнение. Она разлилась по меридианам июня и по кровеносным сосудам – от головы до пят июня. Находиться под хаотическим потоком энергии было чрезвычайно полезным. Это ощущалось так, будто тело июня было металлическим, а эссенция энергии древних видов была молотком, бьющим по каждой клеточке его тела. Хотя это вызывало боль в суставах июня, эта боль была приятным опытом для него. Это было сразу и удовольствие, и боль. Июнь был погружен в это чувство, и после семи часов его тело было пропитано потом. Это было так, как будто он был в пару от горячей воды в течение длительного времени. Медленно удара ослабевали. Их сменило опьяненное состояние. В этом состоянии Июнь забыл обо всем и не имел никаких забот. Он был похож на древнего зверя, летящего по небу и рассматривающего бескрайнюю пустошь. Контроль над истинными знаниями древних видов усиливался в сознании Июня. Номологические истины до сих пор были неясны, но они оставили семя в июне, которое ждёт момента, чтобы прорасти в будущем. Июнь проснулся поздно ночью после восьмичасовой медитации. Он циркулировал юаньцы своего тела и был удивлён, обнаружив, что его уровень развития уже почти был на среднем уровне пурпурной крови. Прошло всего два месяца с того момента, как июнь прорвался на уровень пурпурной крови. Эти два месяца он носил одеяние текучей чертути, и постоянно развивался. Прибавив два посещения зала божественной пустоши, текущий уровень развития июня наконец догнал его текущее состояние. Хотя ему оставалось совсем чуть-чуть до прорыва, он полностью поглотил энергию древнего вида. Если не расслабляться, то июню оставалось совсем чуть-чуть до выхода на следующий уровень. Он тут же достал из рюкзака два кристалла размером с бобы. Ранее в божественной столице, в лагере гвардии изысканного дракона, Янь Мэн Лун пообещал дать два оружия высшего качества и две реликвии пустынной кости человеку, который займет первое место в морозных металлических жемчужинах. До этого он никогда не использовал реликты пустынных костей. Он использовал материалы тогда, когда это было больше всего необходимо. Июнь, не задумываясь, проглотил два реликта. Энергия внутри реликта древних костей взорвалась в теле Июня. Кровь Июня снова забурлила. Мистическое чувство вернулось. Под давлением энергии Июнь чувствовал, что он практически дотянулся до среднего уровня пурпурной крови. Два реликта дали достаточно Юань июню которая наполнила его тело энергией. «Перейдем на следующий уровень!» Июнь кричал всем телом. В этот момент это было похоже на взрыв. Июнь четко чувствовал свои меридианы, и его кровь бурлила. Это приводило его в восторг. Он не мог терпеть и издал пронзительный долгий крик. После этого, медитируя, Июнь вдруг открыл глаза. Было довольно поздно, но глаза Июня светились как молния. Они освещали пустоту. Июнь вскочил с кровати, как проворный охотящийся леопард. Средний уровень пурпурной крови. Он, наконец, достиг среднего уровня пурпурной крови. Июнь отпрыгнул в центр комнаты культивирования, и когда начал двигаться, то сформировал целый ряд теней. Эти тени сделали тело Июня совершенно размытым. И это выглядело нереально. Скорость июня возросла, и вскоре он как будто растворился в окружающем пространстве. Он был одним целым с пространством. Стадия большого успеха предельной концентрации. Июнь вновь продемонстрировал его навыки движения на высшем уровне. Это была стадия большого успеха предельной концентрации. Глава 182. Старик, смотрящий за дверьми. Несмотря на то, что июнь до сих пор был в одеянии текучей ртути, он обладал такой ужасающей скоростью. Хотя вес одеяния текучей ртути и был уменьшен до минимума, он все равно был равен 10 единицам. Это было ужасающим не быть подавленным этим весом и ограничительной силой. Но понимание предельной концепции позволяло июню полностью игнорировать это. Июнь резко остановился и выбросил вперед кулаки, вызывая ветряной вихрь. Он оголил саблю Тысячной Армии с металлическим звуком. Сабля блеснула, отражая лунный свет. Тени от сабли вызвали ветер, предотвращая всплески воды. Блестящие вспышки сабли сформировали вихри внутри комнаты культивации. Он не задел ни один предмет мебели в комнате. Это было возможно благодаря абсолютному контролю Июня над энергией. Готово. С обнажённой саблей Тысячной Армии тело Июня внезапно прекратило движение и остановилось. Это произошло так внезапно, что, казалось, нарушало законы физики. Июнь тихо стоял в тёмной комнате. Комната была всё та же. Лунный свет, который попадал в комнату культивации, отражался от пола. И на этой полоске света стоял тихий июнь. Это было похоже на то, будто он ни разу даже не сдвинулся с места. Эта способность свободно получать и направлять привела июня в экстаз. Это прекрасно! Это действительно восхитительно! Июнь давно не был так счастлив. Он возжелал еще больше энергии древних видов. Он хотел заработать еще больше рун драконий и чешуи, чтобы снова пойти в зал божественной пустоши. На данный момент он мог положиться только на собирательство. Эта работа действительно была его спасением. Она дала ему основную возможность накапливать руны. С его текущим положением ему было бы трудно быстро накопить руны драконий чешуи. Все, кто развивался больше четырех лет, были сильнее него. Июнь засунул саблю тысячной армии в ножны и вышел из комнаты. Недалеко от его комнаты стоял мужчина, который смотрел за залом. Красный бриллиант в его лбу светился в лунном свете. Старик странно посмотрел на июня и сказал «О, ты увеличил уровень?» Этот старый мужчина открыл свое небесное око и мог сказать уровень развития июня. Он был удивлен. Июнь пришел с уровнем развития на ранней ступени пурпурной крови, а сейчас был уже на среднем уровне. Неплохо. Старик погладил бороду. Красный драгоценный камень был похож на еще один глаз, что вызывало странное чувство. Ранее Июнь не успел рассмотреть старика, когда выходил из зала Химеры, так как тут же бросился в комнату для культивации. Но сейчас, при ближайшем рассмотрении, Июнь обнаружил, что старик был очень похож на глубокий водоем, И был непостижим. но вдруг непостижимое чувство исчезло, и старец снова стал обычным. Не было ни малейших юаньцы колебаний, как будто старик перед июнем был просто обычным смертным. Это внезапное изменение ошеломило июня на мгновенье. Конечно июнь не мог сказать уровень развития старика, но его интуиция подсказывала ему, что тот был ужасающим. В божественном городе Таэ многие занимали непривлекательные позиции но были при этом лучшими экспертами. Старик напротив него, инструктор Цинь и даже собирательница Ван были лучшими из лучших. «Удачный прорыв? Ты похож на новобранца. Заработать тысячу рун драконьей и чешуи и снова прийти в зал божественной пустоши? Это уже неплохо!» Старик потер подбородок. Некоторые новобранцы были сильны и могли участвовать в боях, обмениваться или получать награды от инструкторов, чтобы быстро получить руны. Прежде чем Июнь успел ответить, старик вдруг улыбнулся и сделал ход без предупреждения. Он вытянул палец и указал между бровей Июня. Старик не был быстр, но его палец обладал неописуемым шармом. Без раздумий Июнь отпрыгнул и обнажил саблю тысячной армии. Острое лезвие длиной в рост человека полоснуло в сторону старика. Июнь не церемонился и не боялся навредить старику. «Это все были игрушки». Если он сможет навредить старику, у которого неизвестный уровень культивации, то он может оказаться инструктором божественного города Таэ. «А, да ну!» – вскрикнул старик. «Ты маленький негодяй! Разве ты не знаешь, что нужно уважать старших?» Он просто проверял июня, но не ожидал, что реакция июня окажется такой быстрой и решительной. Обычно, когда людей проверяют без предупреждения, то они часто шокированы и смотрят. Как бы говоря, старик, что ты делаешь? Но июнь достал саблю так быстро, что старик даже не успел моргнуть. Июнь направил обнаженное лезвие сабли в сторону головы старика. Эта реакция удивила старика, но в то же время он был впечатлен. Движение рук старика было точным. Он вскинул и просто щелкнул по сабле июня. С металлическим лязгом дрожь достигла запястья июня. Он почувствовал, что запястье онемело, и он выронил саблю. Хребет сабли – самое уязвимое место. Старик легко нашёл слабые места в движениях июня, и в следующий момент палец старика нежно коснулся лба июня, как стрекоза, приземлившаяся на поверхности воды. Июнь почувствовал, что и лоб его начал неметь. Это было похоже на электрический ток, и он чуть не выронил саблю тысячной армии. Июнь отступил на пару шагов, чтобы прийти в себя. Ха -ха, малыш!» «Если бы я хотел убить тебя, ты был бы мёртв». Старик убрал палец. И Юнь закатил глаза. Он потерял дар речи от общения со стариком, который запугивает слабых. «Если бы я хотел убить тебя, ты был бы мёртв». «Разве это не бред? Если бы с его силой было бы легко убить меня, как же я смог поставить блок?» Старик мог легко прочитать мысли И Юня и покачал головой. «Я знаю, что ты недоволен». Но этот щелчок по лезвию был на 30% медленней, чем твое движение, и содержал только 100 единиц силы. Я даже не использовал никаких намологических истин юаньцы неба и земли. Простой щелчок пальцем. Причина, по которой я смог отбросить твою саблю, заключается в том, что у тебя слишком много пробелов в твоих навыках владения саблей. Сказал старик без поблажек. Июнь молчал, слушая слова старика. Если хорошо подумать, то он обладал только такими техниками, как девять сияющих мечей небес и кулак драконии жилы и тигриные кости. Это были не ортодоксальные техники сабли. Кроме того, его девять сияющих мечей небес были ужасны. Если его противником был кто-то слабее него, то благодаря его силе и скорости он мог легко победить. Например, как он победил Джоу Коя за одну атаку. Это все было благодаря его скорости. Не было способа отразить быстрый удар а скорость не имела ничего общего с техниками сабли. Но если его противником был кто-то сильнее его, то сразу становилось понятно, что его навыки полны недостатков. июнь почувствовал давление. Он был несовершенен. Единственное, в чём он был хорош, это навыки движения. Что касается остального, то его сила была не невыдающейся. Его техника сабли была полна пробелов, и он знал всего лишь одну технику культивации — кулак драконей жилы и тигриной кости. Он только начал понимать намологические истины. Победить Тао Юн Сяо и Лян Чен Юй не было проблемой для Июня. Разрыв между ним и героями из королевских кланов или затворнических семейных кланов был огромен. Даже его закаленное тело и пульс дракона были тем, чем обладали многие в лагере божественной пустоши. Одни только затворнические семейные кланы или королевская семья. Разница между ними была велика, и многого еще предстояло достичь. Его время, а также и руны драконьей чешуи были драгоценными. Старик сказал, «Для война уровень культивации очень важен, но и владенье оружием не должно быть слишком неосторожным. Я рекомендую тебе пойти во дворец шрама, оставленного мечом». «А? Дворец шрама, оставленного мечом?» Услышав название, Июнь подумал, что это место предназначено только для владеющих мечом. «Старший, но я использую саблю. Мне нужно сменить оружие?» Или я смогу применить навыки меча к сабле?» Июнь не видел ничего страшного в том, чтобы сменить оружие, так как саблей пользоваться он стал тоже недавно. Чтобы использовать меч, ему нужно будет купить его. Хороший меч стоил недёшево. «Ха-ха, это место не только для мечников. Ты всё поймёшь, когда попадёшь туда. В первый раз у тебя будет скидка в 50%. Два часа стоит всего 50 рун драконий чешуи. Ты можешь купить 40 часов старик улыбнулся. июнь молчал. Нужна была еще 1000 рун. Ресурсы божественного города Тае были слишком дорогими. Как и Джао Циньчен, ему придется экономить на всем. Но главные ресурсы легко могли стоить десятки тысяч. Это был огромный разрыв. Неудивительно, что Циньхунси сказал, что на 10% экспертов в божественном городе Тае приходится 90% ресурсов. Я хочу пойти во дворец шрама, оставленного мечом. Что касается других мест, туда я тоже хочу пойти. Мне нужно много ресурсов. Я не могу заработать достаточно рун. Мне нужно увеличить свои силы, и как только я стану сильнее, я пойду на арену, чтобы заработать больше рун. Первоначально накопление ресурсов было самым трудным. Июнь теперь на среднем уровне пурпурной крови. После того, как он дойдет до последнего уровня или пика, он сможет участвовать в боях. В эти пять дней июнь собирал информацию. Из трёх почтённых списков божественного города Тае – небо, земли и людей – список земли был рейтингом воинов на арене. Человек, который занимал первое место в списке земли, который, соответственно, был лучшим на арене, был Цинь Хао -тянь. Ранее он заметил, что Янь сань и Яо Дао входили в топ-10. Для культиваторов, которые пришли в божественный город Тае и добились этого за три года, это был достаточно выдающийся результат. Глава 183. Цветок молодой крови. Июнь, как прилежный садовник, день за днем собирал все травы на горе. Количество его рун драконий чешуи постоянно увеличивалось. Спустя 10 дней у июня было уже 2000 рун драконий чешуи. Физическая сила июня значительно возросла. Его техники движений были хорошо отточены так как он не снимал одеяние текучей ртути на протяжении такого длительного периода времени. В недрах горы Июнь двигался по лесу с огромной скоростью. Внезапно он увидел слабый поток света в 16 километрах от него. Июнь остановился, соединил свою духовную энергию с пурпурным кристаллом и осмотрелся. Он увидел свет от некоторого энергетического колебания. Оно выглядело как фантом рычащего тигра и имело невероятную ауру. Июнь не мог хорошо разглядеть его из-за большого расстояния, но без сомнений это был травяной клад. Только высококачественные травы могут создавать такое сильное энергетическое колебание, которое будет заметно издалека. Кроме того, энергетическая эссенция была настолько сильной, что она создала фантом. Это не было простой задачей. Было около полудня. В это время солнце светит ярче всего. Сейчас было три четверти часа после полудня. Янцы в этот момент плотнее. Многие травы появляются именно в три четверти часа после полудня или полуночи, когда ци ин и ян были самыми плотными, чтобы поглотить эссенцию солнца и луны или юаньцы неба и земли. Такие травы были исключительными. Интересно, к какому рангу относится это растение? Продав его, я смогу еще раз войти в зал божественной пустоши. Июнь с невероятной скоростью направился к сокровищу. Камни из-под его ног разлетались в разные стороны, так как он был одет в одеянии текучей ртути. Взбираясь по горе с весом в 200 единиц, Июнь был похож на пустынного зверя. На данный момент Июнь чувствовал, что одеяние текучей ртути становилось все легче. «Может, мне стоит завтра увеличить вес одеяния текучей задумался Июнь. После того, как Июнь постиг предельную концентрацию, он очень хорошо замечал любые изменения в энергии его тела. Он чувствовал, что теперь вес в 220 единиц будет больше подходить ему. Он слышал порывы ветра, когда перемещался по горам. Июнь, ведомый пурпурным кристаллом, подошел к основанию 30-метровой скалы. Он увидел фантом тигра на вершине скалы. Травяное сокровище было наверху. Но эта скала была вертикальной и чрезвычайно крутой. Уступы были слишком маленькими и расположены бессистемно. Даже обезьяне было бы трудно подняться июнь внимательно посмотрел на скалу. Положение каждого камня тут же отпечаталось в его мозгу. Он быстро рассчитал оптимальный вариант подъема по ним. У него был всего один шанс, потому что торчащие камни могли выдержать его вес единожды. Каждый раз, когда он будет становиться на скалу, она будет рушиться. Ему нужно будет быстро занимать удобную позицию, чтобы перепрыгнуть на другой камень. июнь вдохнул полной грудью и прыгнул, сосредоточив всю энергию. Земля под ногами июня треснула во время прыжка. Июнь схватился за первый выступающий камень и замер. Камень под его ногами тут же рассыпался, но июнь успел сгруппироваться и перепрыгнуть на следующий. Контроль над силой был на высоте, благодаря предельной концентрации. Июнь был погружен в волшебное состояние. На одном дыхании он прыгал несколько раз, в конечном итоге достигая вершины 30-метровой скалы. Июнь громко ахнул, оказавшись на вершине. Все его мышцы немного дрожали. Эти ощущения захлестнули его, как наводненье. Но июня это не волновало. Он осмотрелся. Вершина скалы была особенно плоской. На ней были гравий, листья и гигантский скелет. Половина скелета была засыпана в земле. Похоже, что он был просто присыпан землей благодаря стихии. Животное умерло давным-давно. В туши зверя не ощущалось юаньцы неба и земли, поэтому кости были похожи на совершенно обычные. Сильный травяной аромат и фантом тигра исчезли, оставив ощущение, как будто на вершине скалы были только кости этого животного. Июнь посмотрел по сторонам, и улыбка озарила его лицо. Это растение знало, как себя нужно прятать. Некоторые из трав были похожи на летних сверчков. Они весело щебечут в траве, пока никого нет рядом. Но если кто-то пройдёт рядом с травой, то обнаружит сверчков, и поэтому они замолкают. Каждую летнюю ночь можно услышать стрёк от сверчков, как будто их сотни. Но без специального оборудования практически невозможно увидеть хотя бы одного. Так же происходило и с воинами при попытке найти травы. Было очень сложно найти хоть одну. Июнь задумался на некоторое время, стоя рядом с костями огромного зверя. При помощи кристалла Июнь увидел, что кости животного пострадали от стихии и практически не содержали никакой энергии. Это были кости необычного животного. Они принадлежали пустынному зверю. И это был высокоуровневый пустынный зверь. У Июня появилась мысль, навеянная тем, что в костях такого высокоуровневого животного не могло не быть энергии. Могло ли это значить... Июнь почесал подбородок. Сейчас трава прятала себя и не показывала своей травяной эссенции, но это не имело значения для июня. Июнь улыбнулся. Он снова посмотрел вокруг при помощи пурпурного кристалла, и прячущаяся трава засветилась, как яркая звезда в ночном небе. Июнь определил ее местоположение с одного взгляда. Июнь пришел к выводу и достал саблю тысячной армии. В долю секунды он сделал три взмаха. Крепко взявшись за рукоятку сабли, он вонзил её в землю. Земля разверзлась от взрыва. Пыль улеглась, и июнь смахнул тонкий слой земли. Под землёй прятался красный плод размером с кулак. Этот плод был похож на красный кристалл, и от него исходил сладкий аромат. На его поверхности располагались маленькие светящиеся частицы. Плод был похож на спелый гранат без кожуры. Было невероятным, что такой прекрасный плод рос под землёй. Семь листиков было вокруг плода. Они поникли и были такими тёмными, будто собирались завянуть в любое время. Но каждый лист был ароматным. В центре листа располагалась блестящая кроваво-красная волнистая линия. Июнь приблизился и почувствовал сильный аромат, который проникал в его тело и питал его. Запах разогревал его кровь. Это цветок молодой крови. Это растение среднего уровня небесного ранга вспомнил июнь запись в книге «Божественная пустошь». Цветок молодой крови растет под землей и любит плотный и насыщенный солнечный свет. Обычно семена цветка молодой крови прорастали рядом с трупом пустынного зверя. Они питались энергией пустынных животных, которая помогала им расти. В течение пары дней они высасывали всю энергию из туши пустынных животных, оставляя лишь кости. Они скапливали энергию и позже питались ей. После того, как энергия пустынного зверя была полностью поглощена, листья цветка прорывались на поверхность земли, в самый пиксен состояния и впитывали максимально плотные и солнечные лучи ян. Если рядом появлялся человек, то цветок втягивал листья обратно под землю, и всё выглядело так, будто с самого начала там ничего не было. Обнаружить цветок молодой крови можно только по костям пустынного зверя. Людям сложно распознать эти кости так как после того, как энергия была полностью вытянута из этих костей, то они становились похожими на обычные кости. Существовало много разных видов древних животных. Даже увидев пустынного зверя вживую, будет сложно распознать его вид. Только пустынный мастер небес может распознать плохо сохранившиеся кости и определить, к какому животному они принадлежали. Цветок молодой крови очень ценен. Этому цветку примерно 700-900 лет. Июнь. Осторожно сорвал растение. Цветку молодой крови требуется 300 лет, чтобы прорасти. Еще 300 лет, чтобы зацвести, и 300 лет, чтобы принести плоды. Так как у этого цветка уже есть плод, то ему примерно 700-800 лет. 700-800-летний цветок молодой крови будет стоить 3000 рун драконьей чешуи. Июнь жаждал эти 3000 рун. Но он также жаждал и цветок молодой крови. Июнь не знал, что ему сделать с цветком. Обычно собиратели были обязаны отдавать все травы, собранные на горе, так как они не имели возможности перерабатывать такие высококачественные травы. Даже если бы такая возможность была, они не смогли бы доставить на травяную гору необходимое оборудование, так как перед телепортом всех обыскивали. Это предотвращало попытки людей пронести собственные травы, а также обрабатывающие оборудование. Но у июня был пурпурный кристалл, и ему не нужно было варить травы. Он мог самостоятельно выделить энергию из растения. Если бы я поглотил энергию цветка молодой крови, то это стало бы прекрасным дополнением для меня. Июнь испытывал искушение. Он честно отдавал все травы желтого и мистического ранга. Главной причиной было то, что украв их силу, он получил бы больше вреда, чем пользы. Низкосортные травы обладали неочищенной энергией, и они были вредны для июня. Также они могли выдать секреты июня. Травы, собранные на горе божественного города Тае, передавались алхимикам божественного города. Эти старые монстры имели ужасающую силу. Они знали все свойства трав. Если бы Июнь что-то сделал с ними, алхимики сразу же раскусили бы его. У Июня было три варианта действий. Высосать цветок, украсть травяную эссенцию или обменять цветок на руны. Если он не высосет цветок, он не получит эссенцию но получит три тысячи рун драконьей чешуи. Если он поглотит часть энергии и затем передаст его, то он увеличит вероятность того, что его секрет будет раскрыт. Но с другой стороны, это будет не сильно заметно, если эссенция травы слегка уменьшится. Июнь колебался между тремя и, наконец, поддался искушению путем удаления третьего варианта. Хотя вероятность того, что его обнаружат, была мала, никто не отменял того, что нельзя не намочить ноги, стоя на берегу реки. Если его не обнаружат в первый раз, то он сможет попробовать сделать так же и во второй. Итак, раз за разом он будет все смелее в своих попытках. Наверное, такое мышление было у высокопоставленных чиновников, когда они получали взятки. И Юнь не хотел рисковать по мелочам. Ему предстоял еще долгий путь вперед. Кто знает, что могут предпринять эти старые монстры. Поэтому он мог выбрать только из двух оставшихся вариантов. Внезапно выражение лица Июня изменилось. Июнь был поражен и находился в состоянии повышенной готовности. Он быстро обнажил саблю Тысячной Армии. Ш «Что это?» Июнь осмотрелся. Судя в зрачки, он максимально сфокусировался. Как такое могло произойти? Он был на складе, а теперь... Что это за место? Глава 184-я Таинственное растение. Июнь крепко держался саблю тысячной армии. Он был похож на гепарда, готового напасть в любой момент. Все вокруг Июня изменилось. Скала, которая только что была здесь, исчезла и была заменена на кладбище. Здесь было надгробье за надгробьем. Эти древние и разрушающиеся надгробья были полностью схожи с теми, которые он видел, появившись в этом мире. Как это могло случиться? С тех пор, как он попал в этот мир, он видел ужасающую силу экспертов, великих божественных городов и всех видов растений и животных. Многое подвергало сомнению знанье Июня, расширило его воображение. Но неважно, насколько изменилось воображение Июня, он никогда раньше не видел такого странного события. Такое с ним впервые. В одну секунду он был на скале, а в другую здесь. Он столкнулся с пространственно-временным туннелем. Внезапно могилы перед июнем раскололись, и из них начали вылезать трупы. Эти трупы носили лохмотья, и глаза их были тусклыми. Они источали ощущение смерти. Июнь ощутил покалывание кожи головы. Вещи такого рода были сверх его понимания. Как только трупы увидели июня, их глаза начали светиться красным. Было похоже на то, что тело июня привлекало их. Они издавали рёв и направлялись к июню. Кровь июня кипела, почувствовав привив энергии внутри своего тела. Он решил не обращать внимания на странную встречу и начать убивать всё, что приблизится к нему. Сабля тысячной армии взметнулась, и лезвие, длиной в 2,13 метров, резануло воздух. Три трупа напротив июня были разрезаны пополам. Против сабли тысячной армии металл был словно масло. Чем была гниющая плоть в сравнении с металлом? И Юнь рванулся вперед. Он без разбора махал саблей тысячной армии. Самый простой взмах мог резать лошадь пополам, следовательно, каждый взмах разреза три или четыре трупа. Острое лезвие не сталкивалось с сопротивлением и разрезало труп за трупом, повсюду разбрызгивая черную кровь. Это ничем не отличалось от разрезания арбуза. Но еще больше трупов начало появляться из могил. Около четырех-пяти трупов выходило из каждой надгробной плиты, иногда даже больше десяти. Казалось, им нет конца. Сабля июня была покрыта кровью и гниющей плотью. Его лезвие было очень скользким, но, казалось, не будет конца этой бойни. Стоп. Вдруг июню показалось, что хаотичное наступление прекратилось. Время замедлилось, а разум июня очистился. Сначала было собирательство трав на скале, а затем трупы, которых приходилось постоянно убивать. Эти изменения казались слишком странными. В этом должно быть виноват демон. Июнь вздрогнул. Он осмотрелся по сторонам. Трупы неумолимо приближались к нему, но при ближнем рассмотрении эти трупы... Как ни странно, Июнь испытал чувство дежавю. Эти трупы выглядят знакомыми. Гниющий труп сильно ударил Июня. Но Июнь только беспомощно смотрел. Он не воспользовался саблей и не увернулся от удара. Удар прошел сквозь тело Июня. Боль. Сильнейшая боль. Но Июнь, казалось, был колдован. Он просто стоял там, пока трупы разрывали его на части. Его духовная энергия соединилась с пурпурным кристаллом, и его зрение снова изменилось. Когда единственное, что он мог видеть, это энергия, то исчезли иллюзии. Осталась только правда. Трупы исчезли. На самом деле они никогда и не существовали. Это все было просто иллюзией. Почему они были знакомы ему? Так произошло потому, что он видел точно таких же трупов, выползающих из могил и атакующих главного героя фильма, который он смотрел в предыдущей жизни. Эта кладбищенская сцена была частым приемом. Эти воспоминания всплыли в памяти июня, превратившись в иллюзию, атаковавшую его. Следовательно, так произошло, потому что Июнь видел что-то из своих воспоминаний, и поэтому всё было так знакомо. Но почему так произошло? Кто мог создавать эти иллюзии? Травяная гора божественного города Таэ запечатывает вход после того, как на неё попадает культиватор. Никто больше не сможет зайти на неё. Тогда это было вызвано цветком молодой крови? Нет, этого не может быть» в книге «Божественная пустошь» было подробное описание цветка молодой крови. Он не обладал такими способностями. Способностью цветка молодой крови было выращивать листья, которые могут поглощать янцы, когда вокруг было безопасно. Если надвигалась опасность, то листья прятались обратно под землю. Это была очень простая способность, да ее даже нельзя было назвать способностью. Все духовные травы были слабее пустынных зверей. Звери уровня генерала или звери королевского ранга Могли уничтожить племя, а животные древнего вида могли уничтожить целый город. Но духовные травы не были настолько опасны. Даже травы самого высшего уровня были беспомощны после того, как были сорваны. Быть закинутым в печь для создания эликсиров было их судьбой. Проблема заключалась в том, что найти такие травы было подвигом. Если иллюзии были вызваны не цветком молодой крови, то чем? Июнь дожал свою духовную энергию до максимума и взгляд с пурпурным кристаллом стал яснее. Без отвлекающих моментов июнь наконец смог разглядеть что-то. Он смог увидеть два энергетических сгустка. Один был больше и был размером с умывальник. Он был кроваво-красного цвета и, казалось, горел как огонь. Энергия принадлежала цветку молодой крови. Ранее, когда июнь собирался сорвать цветок молодой крови, прямо перед тем, как он дотронулся до него, он внезапно был перенесен на кладбище где встретил бесконечное число трупов. А недалеко от цветка молодой крови был другой энергетический сгусток, который шокировал июня. Этот сгусток энергии был похож на стержень. Он был длиной в 30 сантиметров и шириной в толщину запястья. Его энергия была крайне неясной. Сравнивая с цветком молодой крови, эта энергия была тусклее, но эта энергия заставила июня запрыгать. Частота энергии была за пределами понимания июня. Только энергия, которую Июнь выудил из Химеры в Зале Божественной Пустоши, могла сравниться с этой. Что это? Энергия, схожая по чистоте с древней эссенцией. Может ли это быть... Мысль мелькнула в голове Июня. Эта мысль заставила сердце Июня колотиться, а дыхание замедлится. Могло ли это быть древнее растение? После трав небесного ранга были также древние, бессмертные, первозданные и другие травы божественной медицины. Даже мудрецы жаждали этих трав. Старейшины божественного города Таэ временами покидают божественный город Таэ для собирательства трав на Тревяной горе. Для их уровня были бесполезны травы небесного, земного, мистического и желтого рангов. Естественно, они искали травы только древнего вида. Было трудно найти древние травы, но старейшинам божественного города с их уровнем развития и с их методами – Было не так трудно получить растение, как только они его находили. Но проблема заключалась в том, что они не нашли ни одного. Даже на травяной горе божественного города Таэ было слишком мало древних трав. Они могли лишь случайно найти одно растение, но не во время его поиска. И еще одним важным моментом является то, что древние травы имеют духовное начало. Они прятались и запугивали врага. Таким образом, зачастую люди проходили мимо, даже не заметив их. Мудрецы имели острое чутьё. Даже люди с абсолютным талантом, такие как Джун И, не могли сравниться с мудрецами. Проблема заключалась в том, что когда мудрец заходил на гору, древние травы тут же хорошо прятались, не позволяя найти или сорвать её. По этой причине мудрецам было сложно сорвать древние растения. Голова июня кипела от разных мыслей, а его сердце мчалось вперёд. «Успокоиться. Мне нужно успокоиться». Июнь говорил это себе. Он знал, что столкнулся с невероятной возможностью. Если он сможет сорвать растения, то его ждет огромная польза. Но легче сказать, чем сделать. Уровень культивации июня был слишком слабым. Мудрецы с легкостью срывают такие травы, но для июня это будет чрезвычайно сложным. Тем не менее, низкий уровень развития имеет свои преимущества. Так как древнее растение обладает душой, то, вероятно, оно обладает еще и разумом. Соответственно, можно определить уровень развития собирателя. Из-за того, что он был слаб, растение не восприняло его всерьез, а воспользовалось своей магией, чтобы запугать и подразнить июня. Если бы июнь был мудрецом, растение бы ушло подальше от него. Попытка использовать такую магию на мудрецах приводила к смерти. У июня были огромные преимущества от того, что растенье не восприняло его всерьез. Конечно, древнее растение не знало, что с помощью пурпурного кристалла июнь может легко определить местоположение травы. Что же мне делать? июнь поднапряг свои мозги. Больше он не смотрел на древние растения. Оно могло догадаться об этом и быть начеку. Я сделаю вид, что не могу найти его местоположение. июнь решил сделать вид, что он ошеломлен иллюзией и не может отличить север от юга. В это время он продолжал использовать свое энергетическое видение. Он краем глаза наблюдал за древним растением. Июнь понял, что древняя трава находилась где-то рядом, будто наблюдая хорошее шоу. Вот подлец! Как Июнь сможет хорошо себя чувствовать после того, как его дразнила трава? Что? Июнь вдруг понял, что цветок молодой крови сменил свое местоположение. Он переполз в очень уединенный горный уголок. За это время он намного углубился в землю. И вдруг Июня осенило. Древнее растение использовало иллюзию, чтобы запутать его и не дать ему украсть цветок молодой крови. В тот момент, когда он хотел сорвать цветок молодой крови, появилось древнее растение. Очевидно, что это было не случайно. Возможно, оно защищало цветок молодой крови. Или, возможно, древнее растение случайно нашло цветок молодой крови и планировало дать вырасти плодам прежде, чем поглотить цветок. Некоторые древние растения взращивают высококачественные травы прежде чем украсть эссенцию их энергии, чтобы помочь своему собственному росту. Такая же ситуация была и с древними животными, которые охраняли духовные растения на протяжении тысячи лет. Когда духовное растение расцветало, древние животные проглатывали их. Июнь предполагал, что такое же происходило и с древними травами. Глава 185. Падение со скалы. Иллюзия продолжалась июнь решил оставаться в ней и обдумывать способы поимки древнего растения. Согласно написанному в книге «Божественная пустошь», многие древние травы способны уходить под землю или в воду. Так же, как и в некоторых новеллах, в которых были записи о человеческом растении женьшень который обладал способностью распадаться при контакте с водой и уходить под землю. Этот вид древнего растения растворится из-за контакта с водой, и он пророет тоннель в земле, как только дотронется почвы. Таким образом, они чувствуют себя в земле, как рыба в воде. Их невозможно найти. Поймать древнее растение необходимо одним резким движением. Даже мудрецы не смогут ничего сделать, если растение уйдет под землю. Июнь совершенно не отвечал требованиям по скорости и опыту в поимке древних трав. Спешка приведет к неудаче. Древнее растение все еще не знало, что июнь видит его. Если Июнь направит саблю Тысячной Армии на растенье и бросится на него, то маскировка будет раскрыта, и Июнь потеряет свое преимущество. Должен ли он сообщить о происходящем в божественный город Таэ, чтобы пришел мудрец и сорвал растенье? Если его наводка приведет к успеху, то он будет награжден. Но проблема заключалась в том, что древнее растенье может сменить местоположение, если увидит мудреца. В этом случае он будет обвинен во лжи. И даже если у мудреца есть какой-то способ поймать траву, как Июнь объяснит то, каким образом он нашел местоположение древнего растения? Это вызовет подозрение После некоторых раздумий Июнь решил сделать все сам, поставив все на одну попытку. Но не сегодня. Он был совершенно не готов к этому. Сделав необдуманный ход, он может спугнуть врага. Хотя была вероятность, что древнее растение сменит свое местоположение. Июнь полагался на то, что цветок молодой крови не имеет возможности и способности менять место обитания. Если он найдет цветок молодой крови, то найдет и древнее растение. Июнь верил, что древнее растение скрывается неподалеку от цветка молодой крови, защищая свою собственность. Умение древнего растения прятаться, конечно, на высоте. Ранее, когда я использовал свою духовную энергию, чтобы соединить ее с пурпурным кристаллом, Чтобы увидеть цветок молодой крови, я не увидел древнее растение. Он находился не на таком большом расстоянии, но я все равно не увидел его. Я смог увидеть его только тогда, когда он использовал свою магию. июн чувствовал, что ему просто повезло. Найти древнее растение было для него настоящей удачей. Также июн чувствовал, что ему нужно больше культивировать. Он должен увеличить свою духовную энергию. Не имея достаточного уровня духовной энергии, он никогда не сможет найти ни древние растения, ни бессмертные, ни другие травы. Июнь заметил, что пока он думал и пребывал в иллюзии, вокруг него собралось все больше и больше трупов, окружая его. Все выглядело так, будто Июнь находился на заброшенном кладбище, в окружении равнин, но он знал, что сзади него находится скала. Еще один шаг назад, и он упадет с нее. Хотя 30 метров это не так уж и много, но человек находящийся в иллюзии не будет ожидать этого если июнь упадет головой вниз то из-за веса одеяния теку чертути получит тяжелые травмы и даже может умереть сломав шею пока он думал об этом желание сорвать древнее растение увеличивалось хотя древние травы и не способны убить человека своей магией они могут очаровать культиватора что в итоге может привести его к смерти у июня не оставалось места для отступления Он уменьшил вес текучей до минимума и приготовился к падению. Он вскрикнул и упал с обрыва. Хотя в воздухе казалось, что он был встревожен и сбит с толку, на самом деле он сохранял равновесие. Июнь упал со скалы на спину, отправляя камни в полет. Даже со сниженным весом одеяния текучей ртути, падение с 30 метров имело последствия. Июнь распластался на земле. Его тело оставило кратер размером с человека. В действительности до того, как июнь приземлился, он собрал в теле юаньцы небо и земли, чтобы смягчить падение. Хотя он и не пострадал, он сделал вид, что упал в обморок. В это время он рассматривал древнее растение на вершине скалы. Июнь мог чувствовать слабую насмешку, исходящую от травы. «Древнее растение! Вот подлец!» Июнь пообещал себе, что отомстит растению. Вскоре древнее растение потеряло интерес к июню и беззаботно ушло. На самом деле июнь был муравьем для древнего растения на него не стоило обращать внимание с тех пор как это древнее растение сформировало душу оно тысячи лет росло на травяной горе божественного города Тае. за тысячи лет древнее растение видело бесчисленное множество культиваторов божественного города Тае. все эти культиваторы расценивались им как неважные животные по типу муравьев они были молоды и крайне слабы кроме того они были чрезвычайно глупы Они говорили, что собирали травы, но они беспорядочно суетились, как безголовые мухи. Было множество трав у них под носами, но они не могли их увидеть. Хотя оно хотело подразнить этих культиваторов, это древнее растение знало, что в божественном городе тае были еще и мудрецы. Если бы оно постоянно дразнило культиваторов, нечаянно убив парочку, это потревожит мудрецов божественного города Таэ. Если это произойдет, то их дни будут сочтены. Если на него нацелится мудрец, то ему придется быть бдительным и жить под землей. Известно, что многие мудрецы обладают способностью скрывать свое присутствие. Неважно, насколько осторожным было древнее растенье или насколько острым было его чутье, оно пропустит мудреца, который полезет к нему. Если такое произойдет, то это конец. Июнь пролежал на земле еще час. Июнь запомнил расположение скалы. В видении пурпурного кристалла он увидел, что цветок молодой крови оставался на месте. Он спрятался под землей, и вполне вероятно, что он не будет появляться на поверхности еще несколько дней. До тех пор цветок молодой крови был поблизости, и июнь мог расслабиться. Июнь больше не поднимался на скалу. Он пошел в другом направлении, собрал несколько трав и покинул гору раньше, чем обычно. Когда он пришел обменивать травы, Джао Циншен и остальные тоже были там. Увидев Июня, Джао Цинчен застенчиво улыбнулась. Ее лицо покраснело. Она все еще была смущена тем, что ей пришлось занимать денег у Июня. «Привет, сестричка Цинчен!» – поздоровался Июнь. Сегодня Июнь заработал только сто рун драконьей чешуи. После взвешивания Ван посмотрела на Июня с удивлением, но не более того. Эксперты страдали от неудачи. Ничего страшного в том, что его урожай в один из дней стал меньше. Но с такими темпами он не сможет побить рекорд. «Сестра Ван, я хотел спросить, есть ли здесь книга с изображением древних трав?» Спросил Июнь, когда закончил передавать травы. Божественная пустошь была в основном для новичков. Так как новичок не мог столкнуться с древними травами, то божественная пустошь имела только краткое описание. А это значило, что Июнь понятия не имел, с какой именно травой он столкнулся. И это было большим препятствием для Июня. Услышав вопрос июня, Ван потеряла дар речи. Он все еще мечтает. Даже Джун-И не смог найти древнее растение. Даже великие мудрецы тщательно планировали это. С некоторым везением они могут найти одно растение. Как это может стать возможным для ребенка вроде тебя? дитя если у тебя есть некоторые способности к собирательству, и у тебя есть пара хороших глаз, ты думаешь, ты невероятен? Древние травы». «Подожди семь-восемь лет, и потом беспокойся о древних травах. Ты ничего не знаешь». Фу, «Я просто хотел почитать», — сказал Июнь. «Почитать что? Информации в Божественной Постоше уже достаточно для тебя. Если ты поймешь все, то это будет замечательно». Ван до сих пор была скупа. Июнь промолчал. Он не будет спрашивать ее снова. Он лишь обвинил сам себя, что задал вопрос, который был за пределами его понимания. Разве спрашивать её не приравнивалось к поиску неприятностей? «Младший брат Июнь, ты хочешь почитать книгу о древних травах?» спросила Джао Циншен. «Да, ты что-нибудь знаешь об этом?» Июнь был приятно удивлён. «Да, в божественном городе Таэ есть библиотека. Ты не знал об этом? В библиотеке очень много различных пособий по техникам культивации и другой информации. Она разделена на разные зоны» самых строгих зонах находятся техники культивации. Это делает их невероятно ценными. Если тебе нужна информация о древних растениях, то тебе нужно направиться в зону среднего уровня. Нужно заплатить немного рун драконьей чешуи, чтобы взять книгу». «Я понял. Спасибо, сестрёнка», ответил Июнь. «Библиотека – это то, что ему было нужно». «Младший брат Июнь, ты не подумай, что я ворчу. Почему ты спрашиваешь о древних травах?» Не так просто войти в контакт с древними травами. Джао Цинчен боялась, что Июнь не знала об опасности и недооценивал древние травы. И после прочтения информации Июнь может захотеть острых ощущений и отправиться на поиски древних растений. Это было бы пустой тратой времени. Многие люди в возрасте 12-13 лет чувствуют себя пупом земли. Особенно те, что хоть чего-то достигли. Они могут оценить себя, и подумать, что они отличаются от остальных и смогут справиться с великими делами. Но реальность была жестока. Те, у кого были такие мысли, обречены на провал. «Не беспокойся, я в курсе. Я просто интересуюсь и хочу узнать больше». И Юнь понял, что имеет в виду Джао Цинчен. Даже бронящаяся Ван могла разговаривать так из-за доброты. Глава 186. Пурпурный небесный Жэньшэнь Ян. Библиотека располагалась в северо-восточной части божественного города Тае. Она была обустроена намного проще, чем центральная божественная башня или зал божественной пустоши. По прибытии июнь увидел здание, состоящее из черных каменных террас. Каждая терраса была высотой семь этажей. «Мы на месте. Чем глубже ты будешь ходить в террасу, тем ценнее книги тебе будут попадаться. Для того, чтобы войти в некоторые зоны...» «Нужно даже заплатить несколько очков славы. Но это касается только пособий по техникам культивации. Если тебе нужно просто посмотреть какую-то информацию, то тебе нужно иметь много рон драконьей чешуи». Джао Цинчен прошла с июнем всю дорогу до входа. Июнь уточнил у библиотекаря и пошел в третью черную террасу. Внутри черной террасы стояли старинные книжные полки. Все виды древних книг стояли на полках. Часть из них была сделана из бумаги, шкуры животных, а страницы некоторых были сделаны даже из металла. Помимо древних книг, здесь были также различные нефритовые и обычные свитки. Нефритовые свитки размером с ладонь содержали удивительно ценную информацию на своих страницах. Вскоре июнь нашел нужную ему книгу. «Онтология божественной пустоши». В этой книге представлены все сокровища божественной пустоши. Книга была толщиной из кирпич. Страницы были похожи на страницы божественной пустоши. Внутри каждой страницы был отдельный мир. Требовалась духовная энергия, чтобы прочесть информацию. Огромное количество информации содержалось в книге. Каждая страница изображала разные сокровища. Июнь ознакомился с оглавлением. Предметы, входящие в антологию божественной пустоши, были предметами, интересующими мудрецов или лучших лордов. Пустынные звери были древних видов или королевского ранга и выше. Самыми низкокачественными травами были травы небесного ранга или древнего вида. Листая книгу, Июнь заметил записи Химери, которую убил городской лорд-основатель божественного города Таэ. «А? Химера?» – остановился Июнь. Химера была одной из самых сильных зверей древнего вида. Энергия древней травы, которую он нашёл, была чиста, как энергия химеры, но количество было намного меньше. Химера могла отбрасывать горы и выплёскивать воду из моря. С этим трава не могла сравниться. Июнь продолжил чтение и внимательно рассматривал каждую запись о божественных травах. Июнь читал с полуночи и до глубокой ночи. Сравнив сотни божественных растений, он наконец смог распознать растение, которое видел ранее. Пурпурный небесный женьсянян. «Должно быть, это он!» На травяной горе божественного города Таэ Юнь видел очертания пурпурного небесного Женьшеня Ян, используя энергетическое видение пурпурного кристалла. Женьшень был кроваво-красного цвета, высотой в 30 сантиметров и толщиной с запястья. Это было похоже на описание, данное в антологии божественной пустоши. Кроме того, пурпурный небесный Женьшень Ян мог контролировать юаньцы неба и земли и может создавать иллюзии. Люди, которые хотели сорвать пурпурный небесный женьшень-ян, попадали в иллюзии и не могли отличить вымысел от правды. Более того, пурпурный небесный женьшень-ян был существом ян. Ему нравится поглощать другие растения, имеющие янцы, чтобы использовать их для собственного роста. Из этого следовало, что цветок молодой крови был любимой пищей пурпурного небесного женьшеня-ян. Переварив всю эту информацию, Июнь сделал вывод, что загадочная трава была пурпурным небесным женьшеньем Ян. В антологии божественной пустоши были подробно расписаны привычки, слабости, фармакология и способности пурпурного небесного женьшеня Ян. Пурпурный небесный женьшень Ян был божественным растением стихии Земли. Он специализировался на создании тоннелей. Он мог мгновенно уйти под землю и с огромной скоростью перемещаться в ней. Но пурпурный небесный женьшень Ян имел и страхи. Он боялся грома и огня гром мог мгновенно парализовать пурпурный небесный женьшнь ян а огонь мог сжечь его гром и огонь июнь был погружен в мысли чтобы поймать пурпурный небесный женьшень ян июнь должен был знать его слабые места но скорость пурпурного небесного женьшень ян была слишком велика будет сложно близко подобраться к нему скорость июня была велика но об этом можно было говорить сравнивая ее со скоростью других воинов того же уровня Но если сравнивать июня с пурпурным небесным женьшенем Ян, то июнь сильно уступал ему по скорости. Если июнь приблизится к пурпурному небесному женьшене Ян с саблей Тысячной Армии, то растение поймет ситуацию и быстро скроется. Скорость. Как увеличить скорость? Июнь в самом начале столкнулся со сложностью решения проблемы. Было невозможно увеличить скорость за одну ночь. Было невозможно улучшить его навыки движения до такой степени чтобы догнать пурпурный небесный Женьшин Ян. Что же ему делать? Вдруг в голове Июня провеликнула мысль. То, что его скорость ниже, чем у пурпурного небесного Женьшин Ян, не имеет никакого значения до тех пор, пока его атаки идут наравне с ним. Конечно, это тоже будет сложно. У воина скорость атаки, несомненно, выше, чем скорость тела. Некоторые огромнейшие древние бегемоты двигаются медленно, но скорость их атаки ужасающая. Это было причиной, по которой их боялись. Увеличить скорость атаки будет проще, чем увеличить скорость тела. И Юнь подумала о своей лучшей атаке. Лучше всего он атаковал при помощи стрел. У И Юня не было ни единого шанса приблизиться к пурпурному небесному женшеню Ян. Он посчитал, что самым близким расстоянием, на которое он может подойти к растенияю, было 30 метров. Пурпурный небесный женшенянь не подпустит его ближе. На расстоянии в 30 метров Броситься вперед с ударом было слишком медленным действием, но он может запустить стрелу с хорошей скоростью. Повредить пурпурный небесный Женьшин Ян при помощи одного выстрела будет сложно, но надежда умирает последней. Самой быстрой атакой июня была атака с использованием лука Тайцан со стрелами быстрого ветра. Лук Тайцан! Пришло время использовать его! Генерал Ян рассказывал ранее, что лук Тайцан был сделан затворнической семьей города Цан. Ценнейший лук семьи Джан. Каково было быть затворническим семейным кланом? Июнь раньше не знал этого. Он думал, что это просто большой семейный клан. Но насколько большой? Он имел смутное представление. Но после рассказа Лысого Циня, Июнь знал, что затворнические семейные кланы имели долгую историю. Они даже были лучшими семьями, что помогали императору-основателю божественного королевства Тае расширять территорию. У них были сложные отношения с королевскими семьями божественного королевства Таэ, и их наследие не может быть слабее, чем у королевской семьи Таэ. Парень, называвший себя Цюню, который семь раз пронзил пурпурную вольфрамовую стену, был родом из затворнического семейного клана. Лук, сделанный такой семьей, должен быть исключительным. После получения сабли Тысячной Армии и лука Тайцан, в битвах он в основном использовал саблю Тысячной Армии. В конце концов, холодное оружие использовалось в битвах с другими войнами. Лук использовался в основном как военное оружие. На данный момент Июнь попробовал воспользоваться луком тайцан всего пару раз. Он не имел особых навыков стрельбы из лука, но как воин с его духовной энергией, зреньем или контролем над мышцами, его навыки превосходили навыки простолюдинов. Поразить цель на расстоянии в сотню метров было просто. Более того, июнь будет стоять всего в 30 метрах от пурпурного небесного женьшеня Ян. С 30 метров июнь мог точно поразить ивовый лист стрелой быстрого ветра. «Я использую лук!» Глаза июня загорелись. Одна только мысль о том, что он может сорвать древнее растения, заставила его кровь закипать. Глава 187. Навыки стрельбы из лука. В божественном городе Таэ существовало специальное стрельбище для практики. Июнь увидел не так много человек, когда пришел на место. Помещение было прямоугольным, оно было шириной 300 метров и длиной 3000 метров. В одном конце были лучники, а в другом были расставлены цели. Мишени были сделаны из пурпурного вольфрама, из того же материала, что и пурпурная вольфрамовая стена, которую ранее видел Июнь. Пурпурный вольфрам произвел глубокое впечатление на июне. Это была очень плотная субстанция. На стрельбище божественного города Тае было множество мишеней, и даже самая тонкая была толщиной 15 сантиметров. Самая толстая – 182 сантиметра. Как раз такая длина была у сабли Тысячной Армии. Самая толстая мишень была еще более невероятной, чем пурпурная вольфрамовая стена, в которую июнь уже пытался вонзить древнюю стрелу. Мишени были закреплены на земле при помощи черных металлических конструкций, что были шокирующими. Июню понадобилось подышать свежим воздухом после того, как он разглядел мишени. В центре каждой мишени было множество стрел. Каждая стрела вошла полностью на всю свою длину, таким образом было видно лишь оперение стрелы, почти как полностью забитый гвоздь. Это были стрелы стандартного размера – 128 сантиметров ими стреляли из специальных длинных луков сколько нужно было иметь энергии чтобы полностью вонзить стрелу длиной в 128 сантиметров в бурпурную вольфрамовую стену кроме того июнь заметил что некоторые стрелы вообще полностью вошли в мишень с другого конца мишени было видно наконечники стрел июнь чувствовал испуг почти 10 дней назад он с древней стрелой бросался на пурпурную вольфрамовую стену и смог проделать в пурпурной стене Дыру длиною лишь в 30 сантиметров. Стрела даже не закрепилась в ней. Но здесь использовались легкие стрелы, и воины все равно смогли вонзить стрелы настолько глубоко. Они были действительно сильными. Июнь задал вопрос культиватору, стоявшему рядом. «Брат, а кто прострелил мишень насквозь?» «А, те стрелы. Их пустил Лисяо. Он третий в списке неба». «Третий в списке неба? Лисяо!» Июнь вспомнил это имя он запомнил всех людей вверху списков неба, земли и людей. В божественной пустоши было огромное количество пустынных земель. Сильнейшие пустынные звери таились в пустынных землях. Существовало огромное множество элитных пустынных зверей, звери генералов и даже королей пустынных животных, не говоря уже о древних видах, которые обитали в глубине божественной пустоши. Самые сильные культиваторы божественного города Тае не занимались работами вроде спарринг-партнера или кузнеца. У них было два способа заработка. Первый – обмениваться с другими или участвовать в поединках. Такие культиваторы были в основном пустынными мастерами небес, мастерами кузнечного дела или алхимиками. В обмен на руны драконьей чешуи они могли покупать материалы и делать из них реликты, эликсиры или удивительное оружие. А для тех, кто не обладал такими навыками и знал только как драться, существовал другой способ заработка рун драконьей чешуи – ловля пустынных зверей. После убийства пустынного зверя они должны были отдать кости, мясо, сухожилья и рога божественному городу Тае и получить за это награду. В то же время их ранг формировался и записывался в почетный список неба, в зависимости от того, как много и какого вида пустынных животных они убили. В божественном городе Тае было три вида списков. Список людей формировался на основании общего количества рун драконьей и чешуи, которые культиватор зарабатывал и тратил. Список земли был основан на ранге на арене. Можно было сделать вывод, что расписки располагались в следующем порядке – небо, земля, люди – то список неба, составленный по убийствам пустынных зверей, ценился выше предыдущих двух. Ранг по рунам драконьей чешуи был символом богатства. Несмотря на то, что богатство имеет чрезвычайное значение для культивации воина, многие культиваторы божественного королевства Тае были родом из семейных кланов или сект, которые поддерживали их. До тех пор, пока они имели достаточный талант, они были обеспечены ресурсами. Самостоятельно заработок ресурсов обычно увенчался успехом после того, как человек становился мудрецом. Как результат, ранг по рунам драконьей чешуи, что был отображением богатства воинов, был на третьем месте по важности. Поединки на арене происходили между людьми, а Божественное Королевство Тае считало, что наибольшая опасность исходит от пустынных зверей пустынные звери оккупировали огромную часть пустоши, но так сложилось, что в пустоши было огромное количество сокровищ, ожидающих пока люди найдут их. Следовательно божественное королевство не поощряло убийство между войнами, но поощряло убийство пустынных зверей. Таким образом, место в списке неба давалось тем, кто убивал пустынных животных, и награда за это была выше. хах -ха, ты наверное, новичок, я вижу лук за твоей спиной О это даже хороший лук! Он сделал семьей семьёй Джан. И Юнь просто болтал с культиватором, а он смог с одного взгляда определить качество лука Июня. Попрактикуйся. Если ты будешь практиковаться в стрельбе из лука, то это скажется на твоём рейтинге в списке Неба. Навыки стрельбы старшего Лисяо превосходны. Я видел собственными глазами, как Лисяо использовал стрелу, толщиной с большой палец, чтобы пронзить бронированного единорога. Культиватору было примерно 15 лет. От того, как взволнованно он описывал эту сцену, можно было подумать, что вся слава принадлежала ему. И Юнь также почувствовал прилив эмоций. Бронированный носорог был известен среди пустынных зверей за его броню. Лисяо использовал одну стрелу, не только чтобы убить его, но и разорвать на части. Его навыки стрельбы из лука ужасали. Точность воина при стрельбе из лука не самое главное. Со зрением и доблестью воина быть точным во время стрельбы из лука было не такой трудной задачей. Сложнее было передать наконечнику стрелы силу и юаньцы. Действительно впечатляющие лучники не только пронзают ивовые листья с расстояния в сто шагов. Они могут еще и взорвать холм с этого же расстояния. В действительности лучники были сильными воинами. Их основным оружием были не луки, а мечи, сабли или копья. Их атаки в ближнем бою были также сильны а их тела обладали невероятной силой. И Юнь знал, что лисяо входил еще и в первые 10 человек в списке Земли. В древних мифах существует легенда о неком Хоу-И, сбившем солнце. Ценнейший лук божественного города Тае назывался «Луком падающей звезды». Когда чьи-то навыки стрельбы из лука достигали определенного божественного уровня, они могли пострелять из звезды, и солнца. Хотя тут имело место преувеличение. Это также показывало силу лука и стрелы. Для нынешнего июня было большим преимуществом использования лука и стрел против пустынных зверей. Скорость лука и стрел во много раз превышала скорость оружия ближнего боя. Что еще мог сказать июнь, смотря на стрелу лисяо Практика. Менее чем через год июнь, используя свой лук и саблю, хотел получить место в рейтинге неба и земли. Войдя в первую тысячу в течение первого года, Он обратит на себя внимание крупных фракций Божественного Королевства. Но июнь хотел достичь большего. Травяная гора Таэ была бесконечной. Она содержала в себе множество чудес с бесконечным количеством сокровищ, ждущих своего открытия. В это время в небе зависло солнце. Юноша, облаченный в льняное одеяние, пробирался по горе, как гепард. За его спиной были длинный черный лук и колчан со стрелами. Алчан был размером сталью взрослого человека и был наполнен блестящими стрелами. Хотя у него был большой багаж, это не мешало юноше. Крутые горы и густая растительность были бессильны против него. Его шаги были тяжелыми, каждый шаг был схож с ударом по земле кувалдой весом в четыре тонны. Если он наступал на камень, камень взрывался, если он наступал на ствол дерева, ствол крошился. Внезапно юноша достал длинную острую саблю. Со взмахом лезвия три толстых дерева были срезаны, будто они были травинками. Разрез был четким, казалось, он был отшлифован наждачной бумагой. Юноша поднял один из стволов и забросил его далеко, со всей своей силой. С пронзительным свистом толстый ствол дерева полетел прямо в небеса, словно метеорит. Юноша сделал то же самое с остальными деревьями. Три ствола пролетели по небу. Июнь подпрыгнул и достал лук Тайцан и натянул тетиву. Тетива лука была сделана из ребра гигантского питона и трижды завибрировала. Он сделал три последовательных выстрела. Три стрелы тут же вызвали взрывной звук. Стрелы сформировали видимую рябь в воздухе, создавая туманную дымку вокруг них. Эти выстрелы преодолели звуковой барьер, сформировав звуковой удар. Тело Июня не достигло скорости звука, но было просто выстреливать сверхзвуковыми стрелами. Три стрелы устремились за тремя стволами. Последовало три оглушительных хлопка. Улетевшие в небо стволы деревьев были проткнуты стрелами и разлетелись щепки. Июнь сделал глоток воздуха, когда увидел это. Июнь практиковался с луком 10 дней. За 10 дней Июнь выстреливал бесчисленное количество раз. Это превратило его пальцы в кровавое месиво. И сегодня, хотя навыки стрельбы из лука и Юня не могли сравниться со старшими культиваторами, было очень мало новопранцев, которые могли бы конкурировать с ним. Еще через 4-5 дней после последних приготовлений я, наконец, сорву эту древнюю траву. И Юнь полностью продумал план, чтобы сорвать пурпурный небесный Жин Шин Ян. У него был только один выстрел на успех. Глава 188. Последние приготовления. Вечером следующего дня в пункте обмена трав. «Сестра Ван, вот мой урожай на сегодня!» Июнь послушно положил свою картинку с травами на каменную стойку. Ван лениво взглянула. Она потянулась, чтобы забрать траву из корзины и оценить урожай июня. Ван слегка вскрикнула. «Становится все меньше и меньше!» Количество трав в корзине для трав определенно не превышало 80 рун драконьей чешуи. В начале июнь обменивал собранные травы на 200 рун драконий чешуи. Ван удивляла, что новичок приносит так много трав. Хотя такой уровень и не мог сравниться с уровнем Джун-и, он все равно был не намного хуже. Он вполне мог набрать 15 тысяч рун драконий чешуи за следующие два месяца. Этим результатом он доказал бы свою наблюдательность и чувствительность. Божественный город наградил бы его за это. Но Ван не предполагала, что в следующие 10 дней количество снизится вдвое и станет ровно 100 рун драконьей чешуи. А в последние три дня оно стало равняться 70-80 рунам. Все эти годы Ван работала в обменном пункте. Она видела много культиваторов с природным чутьем. Обычно со временем они собирали все больше трав, но она никогда не видела никого похожего на июня, который со временем начал приносить меньше трав. Если июню везло в начале и позже удача отвернулась от него, то это не имело смысла. Удача не могла быть сконцентрирована вокруг него на первые дни. Единственный возможный вариант – июнь перестал трудиться. Ван помрачнела, подумав об этом. «Это было бы нормальным, если бы у вас не хватало таланта. В конце концов талант дается родителями, и сложно было изменить этот талант при помощи каких-либо средств. Те, у кого его не было, оставались посредственными, потому что независимо от того, как усердно они работали, они не могли бы стать несравненным героем». Те, у кого был талант, но они растрачивали его, по мнению Ван считались отбросами. Кроме того, они находились в божественном городе Тае, тратили ресурсы божественного города Тае и потом не трудились усердно. В этом мире было бесчисленное количество людей, которые хотели стать сильнее, но у них не было возможности. Не ценить эти возможности и растрачивать ресурсы было непростительно. Божественный город Тае предоставлял ресурсы тем, кто охотился на пустынных зверей, или героям, которые защищали страну. Он не позволял кому-то просто так получить дворянский титул и вести богатый образ жизни. «Восемьдесят веру на драконьей чешуи. С каждым днём ты становишься всё хуже. Если ты хочешь деградировать, никто не спасёт тебя. Если ты собираешься бездельничать в лагере божественной пустоши, я советую убираться тебя отсюда». Ван ругала Июня безо всякого дружелюбия. Она кинула талон Июня прямо ему в лицо э июнь поймал свой талон и потерял дар речи изначально он хотел спросить ван о предметах вызывающих гром и огонь но увидев ее отношения он смог только стоять молча чего ты еще стоишь здесь прикрикнула Ван, увидив что июнь все еще не ушел просто так беспомощно ответил июнь джао цин чен и другие стояли за июнем Джао Цинчен тоже не могла понять, почему урожай Июня становился все меньше. «Младший брат Июнь, почему ты теперь собираешь меньше трав?» «Ничего особенного. Мне просто не везет. Тем более я немного устал за последнее время». Пожал плечами Июнь. На самом деле он не хотел рассказывать о его приготовлениях к поимке древней травы. «Сестра Цинчен, я хотел бы получить сильные заклинания огня и грома. Не знаешь, где это можно сделать?» «Заклинание огня и грома?» – замолчала Цинчен. Она не знала, для чего это было нужно июню. «Верно. И лучше то, которое сильнее». После некоторых раздумий Джао Цинчен сказала. «В некоторых районах божественного города Тае продают амулеты. Эти амулеты созданы мастерами божественного города. Когда воины охотятся на пустынных зверей, они способны накрыть необходимое пространство, вызывая силу внутри него». «Даже такое существует?» Глаза июня загорелись. Это подходило его требованиям. «Да, божественная пустошь слишком опасна. С некоторыми пустынными зверьми не могут справиться культиваторы. Без защитных амулетов было бы больше смертей и травм. Но божественный город не поощряет нас за то, что мы полагаемся на эти амулеты. Следовательно, их цена чрезвычайно высока. Сильные амулеты могут стоить тысячу или даже две тысячи рун драконий чешуи». Новичкам приходилось усердно работать, чтобы заработать тысячу рун драконьей чешуи. Даже более старшие культиваторы должны несколько дней усердно трудиться, чтобы заработать такую сумму. Использование таких амулетов эквивалентно нескольким дням усердной работы. Понял. Отведи меня туда. Амулеты продавались на рынке божественного города Таэ. В центре рынка находился крупный массив. Внутри массива находилась пагода, на шпиле которой сверкал огонек. Это была девятиэтажная пагода. На большой двери крупными буквами было написано «Десятитысячная пагода». «Используй свою духовную энергию для взаимодействия с пагодой. Сделав это, ты сможешь просмотреть каталог. Ты получишь его после того, как заплачешь руны драконьей чешуи». С тех пор, как Июнь помог Чжао Цзинчен, она была готова помогать Июню. Если у июня возникал вопрос, то она объясняла все в мельчайших подробностях. Июнь закрыл глаза и в его голове появилось изображение огромной стены. Стена была заполнена всеми видами маленьких предметов. Там были не только амулеты, но и эликсиры, реликты пустынных костей, диски массивов и так далее. Ослепительная выставка предстала его взору. Июнь понял, что на этой стене были десятки тысяч товаров. «Так много?» – не мог не сказать Июнь. «Конечно же их много». Эта десятитысячная пагода является торговым центром божественного города тая Здесь представлены товары, сделанные не только мастерами, но и другими культиваторами. Многие культиваторы занимаются не только борьбой, но они еще и являются пустынными мастерами небес и занимаются производством амулетов, эликсиров и так далее. Очень удобно, что они всегда могут продавать свои товары в десятитысячной пагоде. Кроме того, здесь есть редкие части тел пустынных животных, убитых культиваторами. Если стандартная цена, предложенная божественным городом Тае, не удовлетворила воинов, то они всегда могут продать свои находки в десятитысячной пагоде. В свою очередь алхимики или пустынные мастера небес могут купить их. Поэтому там может быть целый миллион ценных товаров». «Я понял», – сказал Июнь, услышав объяснение Джао Цинчен. Июнь использовал свою духовную энергию, чтобы оглядеться. Вскоре он увидел стену с красочными амулетами. Они все были исписаны разными рунами и формулами. Некоторые из них были сделаны из шкур пустынных животных, другие – из желтой бумаги. Они сильно различались в цене. Стоимость самых дешевых начиналась от тысячи рун драконьей чешуи. Эти амулеты были предназначены для новичков и совершенно не подходили июню. Он рассматривал амулеты только из категории «Гром-огонь», и эти амулеты должны были быть сделаны мастерами. Наконец, Июнь нашёл что-то. Это был круглый шарик размером с ноготь. Поверхность была сделана из чистейшего металла и была покрыта странными рунами. Но введя духовную энергию, Июнь смог почувствовать убийственное намерение. Это ошеломило Июня. Он посмотрел на название. Божественный проказник. Внутри шарика был заключён бесценный реликт пустынного зверя. Реликт был исписан древними рунами. Это был предмет для наступления, который мог быть использован только один раз. Сила грома и огня будет вызвана после того, как божественный проказник будет раскален при помощи юаньцы. Один божественный проказник стоил 2000 рун драконий чешуи. За месяц, накопленное июнем богатство, сократится почти вдвое. «Так дорого!» – облизнул губы июнь. Всего один или два шарика были подготовлены на черный день для лучших культиваторов. У всех отвалятся челюсти, когда новичок использует такое сокровище. После того, как Июнь выбрал божественного проказника, амулет, окруженный светом, вылетел из десятитысячной пагоды прямо в руки Июню. Июнь положил его в нефритовую коробку, которую он ранее подготовил и поместил к себе в сумку. Джао Цинчен смотрела в сторонке. Она не знала, что это был за светящийся шар, но так как это было средством сохранения жизни, она не стала спрашивать. Июню было мало божественного проказника. Он продолжил выбирать. Ему требовалось слишком много вещей, но из-за ограничений в финансах он успокоился после того, как выбрал три предмета. Он потратил все деньги, которые смог заработать за месяц. Он действительно поставил все на одну попытку. Июнь не сможет восстановиться еще долгое время, если не сможет поймать древние растения. Ему придется собирать исключительные травы, чтобы побить рекорд. Ему придется поставить на первое место собирательство, а не его тренировки навыков, движения и стрельбы из лука. Закончив приготовление, Июнь обратился к Ван за непрерывным семидневным собирательством. Непрерывный период собирательства означал, что ему не нужно будет возвращаться по вечерам. В течение семи дней он будет есть и спать на горе. Многие культиваторы собирали днем, а развивались ночью. Раньше Июнь делал так же. Но в этот раз ему требовалось много времени, чтобы поймать пурпурный небесный женьшень Ян. «Семь дней непрерывного собирательства!» – зашипела Ван. «Этот ребенок ничего не понимает. Он не справлялся даже с одним днем. Что он будет делать там семь дней? Сколько дней он там продержится?» «Ты сможешь заполнить корзину за семь дней собирательства? Делай, черт возьми, что хочешь!» Ван не должна была беспокоиться. И Юнь не имел к ней никакого отношения. Она ещё могла бы помочь трудолюбивым, но она не собиралась заботиться о дегенератах. Получив разрешение, ранним утром июнь взял свою корзину для сбора трав и отправился к массиву телепортации. На кону была победа. Глава 189. Лунный день Инь. С вовлекающими белыми лучами массива телепортации июнь прошёл через массив телепортации. Эта травяная гора, отмеченная номером 60, была горой, на которую июнь был отправлен массивом телепортации. В следующие 30 дней он всегда будет собирать травы на горе номер 60. Она закреплена за июнем, на прошедшие и следующие месяцы. Культиваторы, которые выбрали собирательство, отправлялись на рандомную гору и не могли сменить ее в течение нескольких месяцев. Преимущество заключалось в том, что они могли запомнить места, в которых уже собрали травы, им не пришлось бы возвращаться на эти места снова. Если бы культиваторов посылали каждый раз на разные горы, то существовала большая вероятность, что они начали бы прочёсывать те места, которые уже были обысканы другими культиваторами. Июнь, облачённого деяния текущей ртути, прошёл уже большую часть горы номер 60. Он был особенно хорошо знаком с участком радиусом 160 километров вокруг пурпурного небесного Женшеня Янт. После телепортации Июнь прошел по знакомой дороге, медленно приближаясь к скале с цветком молодой крови. В этот раз Июнь стоял в 16 километрах от скалы. Он не спешил взбираться на скалу и просто продолжил собирать травы поблизости. Он также не практиковал его навыки движения. Он снял одеяние текучей ртути. После того, как он долгое время носил на себе 200 тонн, внезапно сняв их, Июнь почувствовал невесомость и был таким легким, как голубь словно он мог допрыгнуть до облаков. Июнь был в своем оптимальном состоянии. Июнь исключил все, что может повлиять на его скорость в предстоящем бое. Еще одно высококачественное растение железного ранга – корень смерти – относится к ядовитым травам. Из него можно сделать яд. Пробормотал Июнь, срывая корень смерти. Алхимики божественного города таэ могут создавать эликсиры не только с полезными, но и с побочными эффектами. Например, яды, галлюциногены или лекарства с парализующим эффектом. Было много возможных вариантов. После корня смерти он находил черный гриб, корень свернувшейся крови, траву пурпурного сердца. Июнь собирал травы в спокойном темпе. Это выглядело так, будто он забыл о пурпурном небесном женьшене Ян. После того, как он весь день собирал травы, наступил вечер. Не осознавая этого, Июнь приблизился к скале, на которой находился цветок молодой крови. Июнь знал, что пурпурный небесный Женьшень Ян давно заметил его присутствие. Древние растения были очень осторожны. Пытаясь незаметно приблизиться к древнему растению, он выдавал желаемое за действительное. Было примерно два часа до полуночи. Июнь посмотрел в небо. На небе не было луны, и оно было черное, как уголь. Июнь прибыл на гору номер 60 рано утром и сознательно оттягивал время до прибытия на скалу. Причиной было ожидание этой возможности. Сегодня был первый день лунного месяца, день новой луны. Так как на небе не было луны, то это был лунный день инь. Лунный день инь был днем с наибольшей интенсивностью ци-инь. Три четверти часа после полуночи – время с наибольшей плотностью ци-инь. Следовательно, июнь ждал момента, когда ци-инь будет самой плотной. Пурпурный небесный женьшень Ян любил ци-ян и питался травами, которые содержали в себе ци-ян. Три четверти часа после полуночи лунного дня Инь были моментом, когда Ян был самым слабым. Следовательно, Июнь выбрал для атаки именно это время. Тем не менее, Июнь слабо полагался на лук Тайцан в качестве оружия для поимки небесного пурпурного женьшеня Ян. Скорость пурпурного небесного женьшеня Ян была ужасающей, и скорость его реакции была неимоверно быстрой. За последние несколько дней Июнь потратил много усилий, чтобы найти информацию по пурпурному небесному женьшенью Ян. Помимо антологии божественной пустоши, он прочитал и другую информацию, касающуюся растения. Он постоянно сравнивал свои навыки стрельбы из лука со способностями пурпурного небесного женьшенья Ян. Он сделал вывод, что есть вероятность того, что пурпурный небесный женьшень Ян все равно сможет избежать выстрела из лука, даже если стрела разовьет скорость, превышающую скорость звука. И после того, как он провалит эту миссию, у него больше не будет возможности поймать это растение в будущем. Следовательно, Июнь внимательно рассматривал все возможные варианты и сделал разные выводы. «Пора. Посмотрим, сильнее твои навыки рытья туннелей или моя стрела быстрее?» Сказал про себя Июнь и подпрыгнул. Бесшумно Июнь с корзинкой для трав за спиной вступил на скалу. Он был в сто раз проворнее обезьяны и с легкостью взобрался на скалу. В ночи дул холодный ветер, что пронизывал до костей. На плоской вершине скалы был разбросан иссыхающий скелет, и он находился там, сопротивляясь порывам ветра. Ци-инь была чрезвычайно плотной на вершине скалы. На этой земле были некоторые духи, которые хотели бы появиться в это время. Июнь несколько секунд стоял на земле и затем закрыл глаза, чтобы сконцентрироваться. Соединив свою духовную энергию с пурпурным кристаллом, он смог почувствовать, что что-то смотрит на него. Это был пурпурный небесный Женьшень Ян. Используя пурпурный кристалл, Юнь становился чрезвычайно чувствителен к энергии вокруг. Несмотря на это, с видением пурпурного кристалла он не смог сразу приметить местоположение пурпурного небесного Женьшеня Ян. Но в потоке Ци-Инь ясно чувствовался Ци-Ян. Он принадлежал пурпурному небесному Женьшеню Ян. Пурпурный небесный Женьшень Ян осторожно наблюдал. Для него июнь был как дикий кролик, забежавший на его территорию и ничего не предполагавший. Древнее растение существовало на протяжении тысяч лет. Оно видело бесчисленное количество культиваторов. Эти идиоты еще ни разу не нашли его. Некоторые эксперты пытались поймать его, но не смогли справиться с ним. Время от времени на гору номер 60 приходили мудрецы божественного города Таэ. Только тогда древняя трава находилась в боевой готовности и пряталась заранее. Таким образом, она была в безопасности. При нынешней силе Июнь отравания испытывала страха. Июнь молча стоял в темноте. Он подсчитывал время, у него было еще два часа до назначенного времени. Казалось, что Июнь случайным образом достал свою саблю тысячной армии. И хотя он не мог пока что определить местоположение пурпурного небесного женьшеня Ян, Используя своё энергетическое видение пурпурного кристалла, он уже определил, где находился цветок молодой крови. Цветок молодой крови находился на 100 метров левее и был глубоко закопан в землю. Июнь прошёл туда, где он до этого находил цветок молодой крови. Там до сих пор оставалась ямка. Июнь изменил выражение лица и пробормотал. «Это не то место, где я в прошлый раз нашёл цветок молодой крови. Не знаю почему, но когда я собирался сорвать цветок...» вокруг меня оказалось множество трупов, выходящих из могилы. Я убил многих, но спустя какое-то время я не знаю, что случилось. Когда я проснулся с множеством трав, и цветок молодой крови исчез. Это было похоже на сон. Июнь брамотал про себя. Недалеко от него пурпурный небесный Жень Шэнь Ян тихо наблюдал за интересным человеком. Он обладал определенным интеллектом и мог понимать слова Июня. Люди были на редкость глупыми существами. Они не понимали, что их атаковали, и в итоге делали вывод, что это сон. Этот представитель даже хотел сорвать цветок молодой крови. Какие глупые мечты. После того, как июнь постоял с запутанным видом, он начал вонзать саблю тысячной армии в землю. Отбросив почву и камни, появился глубокий темный разлом. Июнь немного колебался и осторожно засунул руку туда. И, конечно, ничего не найдя, он продолжил бормотать. «Но разве не здесь он был в тот раз? Цветок молодой крови убежал?» Увидев тупость июня, если бы пурпурный небесный женьшень мог испытывать эмоции, то сейчас бы он уже плакал от смеха. Неужели все люди настолько глупые? Они не могут понять, что были атакованы магией, но все еще пытаются найти цветок молодой крови на том же месте. Настолько глупы. В это время июнь сменил место и начал копать. Естественно, это тоже было бесполезно. Но июнь не унывал и раскапывал всё вокруг. На горе он начал раскапывать ямки, каждая примерно метр в глубину. В древней траве это всё казалось смешным. Но вскоре это начало становиться серьёзным. Она поняла, что июнь медленно начал приближаться к цветку молодой крови. Это... было совпадением? Июнь почти добрался до цветка молодой крови. Видя, что июнь роет все дотошней и глубже, древнее растение подумало, что он действительно может найти цветок молодой крови, если так продолжится. Была ли это слепая удача? Конечно, пурпурный небесный Женьшень Ян не хотел, чтобы июнь украл цветок молодой крови. Он вдруг почувствовал, что предыдущий урок, данный этому глупому человеку, не был достаточно серьезным. На этот раз он должен был преподать ему более серьезный урок. Тот, который решит эту проблему раз и навсегда. Глава 190. Двойной массив. Убить человека было совсем нелегкой задачей для пурпурного небесного женьшеня Ян. Духовные травы отличались от пустынных зверей тем, что у них изначально были недостатки. Когда растения сами культивировали, пока не становились древними или бессмертными травами, Хотя их продолжительность жизни становилась очень долгой, они все равно не могли уйти от судьбы. И их все равно могли сорвать. Некоторые древние травы даже уступали пурпурному небесному женьшенью ян. Даже как древние травы, они не обладали способностью скрываться под водой и землей и просто оставались на месте, ожидая, пока их сорвет человек или съест пустынный зверь. Такие виды трав имели мало шансов стать древними травами. Эти травы могли выжить, прорастая только в отдаленных территориях, где у них была бы возможность поглощать эссенцию неба и земли на протяжении 10 тысяч лет. В противном случае они находились бы под защитой пустынных зверей. Некоторые древние пустынные звери тысячелетиями охраняют древние травы, чтобы в конце концов их съесть, когда те подрастут. Только при таких обстоятельствах эти травы могли стать древними растениями. В это время пурпурному небесному женьшенью Ян было очень просто использовать магию, чтобы запутать Июня. Но убить его было не так легко. Ему потребовалось бы поглощать эссенцию неба и земли и ци, чистого Ян в течение еще нескольких тысяч лет, чтобы создать иллюзию, которая действительно сможет убить Июня. Хотя пурпурному небесному женьшенью Ян было не так просто убить человека, но он мог погрузить его в ужасающие видения, довести их до психического расстройства, и в конечном итоге превратить их в безумцев. Если человек умирал, сойдя с ума, то его тело использовалось в качестве удобрения для цветка молодой крови. Пурпурный небесный Женьшин Ян начал собирать энергию. Он медленно сконцентрировал немного ци чистого Ян из окружающей среды. Он хотел закончить с июнем, иначе он так и будет приходить за цветком молодой крови. Если он приведет кого-то могущественного, то это могло вызвать множество проблем. Приближалась полночь лунного инь. Ци чистого ян в окружающей среде уменьшилась до самого низкого уровня. Сила пурпурного небесного женьшеня ян упала на 30%, но даже учитывая этот факт, пурпурный небесный женьшень ян не воспринимал всерьез юношу, который достиг средней ступени уровня пурпурной крови. Несмотря на уровень пурпурной крови, для него даже культиватор на пике уровня основания юань ничего не значил. Пурпурный небесный Женьшиньян не использовал свою способность прятаться, как лучшее средство выживания. Никто, кроме мудрецов, не мог обнаружить их присутствие. Пока он собирал свою силу и собирался запустить свою магическую атаку в июне, Пурпурный небесный Женьшиньян внезапно заметил, что июнь поставил два предмета на землю. Это было два диска диаметра фут. Один был черным, а другой был цвета синего льда. Два круглых диска выглядели неуклюже и на них были написаны бесчисленные руны. Они были похожи на панцирь и черепах. Хотя пурпурный небесный Женьшиньян и обладал неким интеллектом, он не разбирался в технике массивов, технике пустынных небес или даже в технике культивации. Культивация, создание амулетов или массивов больше подходила для людей. С точки зрения продолжительности жизни, силы и близости с юаньцин неба и земли, люди уступали многим видам. Люди могли выжить в пустоши, держась на своих землях под жестким контролем из-за их креативности, их способности к обучению и созданию наследия. Узнав что-нибудь о массивах или амулетах, было бы невозможным для духовных трав. Пурпурный небесный женьшень не знал, что означают те два предмета, что июнь поставил на землю. Пурпурный небесный женьшень чувствовал, что июнь не опасен, но все равно следил за тем местом, куда июнь положил два диска массива. Он не волновался, потому что как только он начнет свою мощную магическую атаку, разум Июня разрушится. Поэтому было все равно, какие дисковые массивы Июнь поместил на Землю. Была поздняя ночь, когда звезды вдруг скрылись за облаками. Июнь начал спокойно отсчитывать время в уме. Пришла примерно минута после трех четверти часа после полуночи. Июнь замедлил свое дыхание и приспособился к своему оптимальному состоянию. Окружающая ци-инь медленно становилась более плотной. Даже два диска массива, которые июнь разложил на земле, источали прохладу инь. На ощупь они были холодными, как лед. Эти два диска были также поглощены лунной ночью инь дня, излучая ауру, что смешалось с юань ци неба и земли. Один из дисков был массивом лунной ночи инь, а другой массивом цикады. Оба диска были созданы мастерами массива божественного города Таэ, Помимо постраченных рун Драконьей Чешуи на Божественного Проказника, Июнь потратил оставшиеся руны Драконьей Чешуи именно на них. На массиве Лунной Инь был закреплен бледно-пурпурный амулет. Это был дешевый амулет активации. Он был соединен с разумом Июня. Стоит ему только захотеть, как амулет немедленно активирует массив Лунной Инь. Когда его приготовления были разложены, назначенное время медленно приближалось. Из-за того, что лунная ци-инь приближается к своему апогею, Июнь мог чувствовать холод, который будто пронизывал его до костей. Июнь напряг мышцы и, наконец, подошел к цветку молодой крови. В этот момент ужасный шум зазвенел в ушах Июня. Он почувствовал огромное давление на его душу, от которого разболелась голова. Это была психическая атака пурпурного небесного женьшеня Ян. Психическая атака в этот раз была в десять раз сильнее. Было ясно, что пурпурный небесный Женьшен Ян накопил достаточной энергии, чтобы разнести в дребезги душу Июня. Но перед тем, как прийти на Гуру, Июнь принял эликсир, очищающий разум. Он был заранее подготовлен Июнем. Хотя он не был дорогим, его было достаточно. Июнь мог ясно почувствовать, что на данный момент его душа повреждена. Поток высвобожденной силы пронесся из его донтяня в его душу и очистил разум, уменьшая боль июнь знал, что лучший трюк Пурпурного Небесного Женьшеня Ян – его магическая атака. Разве он не мог подготовиться заранее? У июня было видение Пурпурного Кристалла, поэтому вместе с Эликсиром Очищающим Разом он вернул себе ясность ума практически за секунду. Но все еще было недостаточно времени для атаки на Пурпурный Небесный Женьшень Ян. И Юнь знал, что даже на расстоянии 30 метров есть шанс не попасть в Пурпурный Небесный Женьшень Ян стрелой выпущенный из лука тайцан Июнь попадал в цель с расстояния в 10 миль, если цель была неподвижной или двигалась по одинаковой схеме. Но если Июню было необходимо попасть во что-то, что может увернуться, то сейчас у него не было возможности прицелиться. Скорость пурпурного небесного женьшеня была огромной. Стрела Июня может не догнать его, поэтому единственный способ попасть в растение – предугадать его следующий шаг. Июнь ждал, когда выпадет такая возможность. В этот раз все вокруг Июня медленно изменялось. Скала превратилась в бескрайнюю пустошь, удаляя в нос резким запахом пустыни. Земля дрожала под весом чудовища, неумолимо несущегося на Ияне. Магическая иллюзия последовала незамедлительно после психической атаки. В этот раз у Июня не было ни сомнений, ни колебаний. Он сразу понял, что он уже видел подобное, когда только попал в божественный город Тае. Это была божественная пустошь, которую он видел, пролетая над ней на дирижабле. И Юнь сделал вид, что он одурачен иллюзией. Он достал свою саблю Тысячной Армии и направил ее на чудовище. В конце концов, иллюзия была просто иллюзией, и Юнь не испытывал страха, даже несмотря на то, что перед ним был величественный пустынный зверь. Это всего лишь была иллюзия. Он взмахнул саблей Тысячной Армии, и разрезал пополам пустынного зверя, который в реальности убил бы его за секунду. Сабля создавала тени и отражала холодные вспышки. Сабля тысячной армии в руках июня покрылась кровью. Июнь разрезал на кусочки одно ужасающее животное за другим. Создавая хаос, июнь уклонялся и двигался вперед, медленно приближаясь к древней траве. 30 метров, 27 метров, 24 метра. Затаив дыхание, Июнь считал расстояние, медленно приближаясь. Он делал вид, что погружен в иллюзию, но он наносил смертельные удары и в реальности. Только когда он приблизился к пурпурному небесному женьшенью Ян на 20 метров, тот стал опасаться. Хоть он и смотрел на Июня свысока, по своей природе он привык избегать людей. Он тайно отступил на чуть-чуть, но не намного, иначе его магия прекратит действовать. Уверев, что древнее растение отступило, июнь расстроился. Его план медленно подбираться к растению в хаосе не сработал. Действительно, древние травы были осторожными. Они подсознательно принимали решение сохранить дистанцию, даже если человек не представлял для них никакой угрозы. Таким образом, пытаться сократить дистанцию между собой и древней травой до трех метров, прежде чем использовать саблю тысячной армии, было непрактично. Июню, Приходилось полагаться на свой лук и стрелы. Глава 191. Стрела, пронзающая ночь. Июнь прекратил свои попытки приблизиться к пурпурному небесному женьшенью Ян, иначе он вызвал бы подозрения. Сейчас Июнь был на расстоянии 20 метров от растения. Июнь догадался, что это то расстояние, которое мог вытерпеть пурпурный небесный женьшень Ян. Июнь держал саблю Тысячной Армии и продолжал разрезать иллюзии. Июнь разрезал пустынных зверей, забрызгивая кровью всё вокруг. В мире иллюзий Июнь был весь в крови. Медленно глаза Июня стали красными. В его изначально чистых и чёрных глазах теперь прослеживалась кровожадность. Это выглядело так, будто он окончательно погрузился в мир убийств, испытывая жажду крови и медленно теряя рассудок. Пурпурный небесный Женьшень Ян мог погрузить человека в иллюзию на вечность. Если человек не сможет выйти из иллюзии, то он потратит всю юаньцы и умрет от истощения. И Юнь медленно сходил с ума. Он безумно махал саблей тысячной армии. Скала оказалась изрезанной им. В этот раз он достал свой лук Тайцан. И Юнь начал выпускать стрелы в несуществующих древних бегемотов. После каждого попадания стрелы быстрого ветра в иллюзии, взрывались это было последним этапом подготовки июня достав лук тайцан июнь мог атаковать пурпурный небесный женьшень в кратчайшие сроки смена собли тысячной армии на лук тайцан заняла бы какое-то время и это малое количество времени может привести к провалу перед древним растением июнь специально замедлил скорость своих стрел в данный момент это была треть максимальной скорости июня для древнего растения такие стрелы были игрушками Не пугали его Пурпурный небесный женьшень ян ждал он считал, что июнь глуп. После того как этот человек полностью оказывается в иллюзии и исходил с ума, оставалось только ждать пока он умрет от истощения. Исключив эту опасность он мог продолжать взращивать цветок молодой крови на травяной горе и медленно поглощать ци чистого ян. Через несколько тысяч лет он завершил бы свою эволюцию, становясь даже сильнее. Когда это произойдет, он сможет, наконец, сбежать через запечатывающий массив травяной горы божественного города Таэ. Этот массив травяной горы номер 60 был установлен первым городским лордом божественного города Таэ. Из-за этого пурпурный небесный Женьшин Ян находился в ловушке на протяжении тысячи лет. Это было для него тюрьмой, из которой он хотел сбежать. И когда он сделает это, он выйдет в бесконечную божественную пустошь, где растет больше трав чистого ян. Поглотив их энергию, он сможет медленно расти и развиваться дальше. К сожалению, здесь был только один цветок молодой крови. Если бы здесь был еще один цветок или другие травы чистого ян, они могли бы дать больше юаньцы неба и земли. Тогда пурпурному небесному женьшенью ян понадобилось бы всего 1000 лет, чтобы наконец сбежать из этой тюрьмы. Пурпурный небесный женьшень ян воспользовался своим интеллектом, чтобы подумать о своем будущем. Внезапно произошли изменения в юаньце неба и земли. Два диска массивов, которые были разложены неподалёку, издали мягкий звук и загорелись. Источником огня был активирующий амулет массива лунной инь. Конечно, пурпурный небесный Женьшиньян не понимал, что такое амулет активации. Также он не понимал, что означает этот огонь. В качестве меры предосторожности пурпурный небесный Женьшиньян следил за июнем. Но всё, что тот делал, рандомно стрелял из лука тайцан. Глаза Июня были кроваво-красными, а его взгляд рассредоточен. Его скорость уменьшалась, как если бы он медленно терял рассудок. Выглядело так, будто Июнь не имел никакого отношения к изменениям в дисках массивов. Но факт оставался фактом. Раз диск был активирован, то должен последовать результат. Если владелец диска сходил с ума, то диск продолжал работать, но он будет терять контроль и не будет иметь прежние силы. Амулет активации на диске массива лунной инь загорелся. Этот диск массива собрал ци-инь в радиусе 16 километров. Когда горел этот активирующий амулет, ци-инь становилась хаотичной и вызывала вихрь из ци-инь. Вихрь закружился, вызывая колебания ци-инь. В ледяном ветре образовался вихрь, и он начал расширяться во все стороны, будто собирался уничтожить всё вокруг. Его сила увеличивалась. В это время сгусток ци-инь была самой плотной. Массив лунной инь довел ци-инь до максимума. Цветок молодой крови, который находился недалеко от вихря ци-инь, несмотря на то, что был закопан глубоко в землю, был подавлен этой волной. Блеск его тела исчез, и он стал походить на обычный красный плод. Пурпурный небесный женьшень-ян был древним растением, поэтому происходящее вокруг его не особо задевало. Но этот хаотичный вихрь и плотная ци-инь вызывали в нем чувство страха. Ему нужно было как можно быстрее убрать цветок молодой крови, но он был в шаге от успеха, наблюдая, как июнь сходит с ума. Если он не сможет избавиться от этого человека, то неважно, насколько глупым он был, он сможет понять, что что-то не так. Вернувшись в божественный город Тае, он мог сообщить о происходящем командующим. Тогда его счастливые дни будут сочтены. Мудрецы будут чаще посещать гору номер 60, заставляя его каждый раз прятаться. У него не останется способов взрастить цветок молодой крови или поглотить ци чистого Ян. Всего через 10 секунд он полностью уничтожит этого человека и сможет жить в спокойствии. А что это были за дисковые массивы, его не касалось. Размышления пурпурного небесного женщиня Ян были идеальными, но внезапно начало происходить что-то странное. Массив лунной Инь, который создал вихрь ци Инь, выпустил стрелу толщиной в человеческую руку. Вихревая стрела выглядела так, словно она была выпущена из вихря Ци-Инь, случайно, из-за переизбытка энергии. Вихревая стрела не полетела в сторону Пурпурного Небесного Женьшеня Ян, потому что он смог бы легко уклониться от неё. Но она полетела к цветку молодой крови. Так как он не обладал защитным механизмом, без сомнения он будет убит этой Ци-Инь атакой. Это было совершенно неприемлемо для Пурпурного Небесного Женьшеня Ян. Пурпурный небесный Жэньшэнь Ян должен постоянно впитывать Цэйян, чтобы расти, и только тогда он сможет сбежать с горы тае. Этот цветок был слишком важен для него. Цветок не только помогал ему поглощать юаньцы неба и земли, через несколько тысяч лет пурпурный небесный Жэньшэнь Ян сможет даже полностью поглотить цветок молодой крови, завершая свое развитие. Как он мог позволить этому ци Цэйинь-вихрю уничтожить цветок молодой крови? Если это произойдет то ему понадобится еще две тысячи лет, чтобы сбежать с травяной горы. Он может быть обнаружен людьми за такой долгий период времени. Пурпурный небесный Женьшень Ян больше не заботился о том, чтобы атаковать июня. Он бросился к цветку молодой крови. Ци-инь вихря массива лунной инь был опасен, но не представлял никакой угрозы пурпурному небесному Женьшень Ян. Но в этот момент, когда пурпурный небесный Женьшень Ян бросился к цветку молодой крови, июнь, который до этого был поглощен иллюзиями. Резко напрягся. Его глаза блеснули, и он, подобно ястребу, проследил за движением пурпурного небесного женьшеня Ян. Он продумал все, до мельчайших подробностей. Все для этой возможности длиной в сотую мгновенья ока. Для пурпурного небесного женьшеня Ян было неважно, насколько точной была стрела. Его скорость была невероятной и могла избежать любых атак. Единственным шансом победить его было предугадать его действия. Это был единственный шанс Июня. С тех пор, как он достиг высшего уровня предельной концентрации, Июнь был способен оценить детали и изменения в кратчайший срок. В одно мгновенье он вычислил путь пурпурного небесного женьшеня Ян. Лук Тайцан был наготове готове. Черная тетива была натянута с мимолетной вспышкой блеска. Июнь оттянул тетиву, готовясь поразить иллюзию древнего чудовища а на самом деле ожидая этого последнего выстрела. Вся энергия Июня была направлена в лук Тайцан. Изысканный металл Тайцан издал чистый звук, и Июнь отпустил пальцы. Раздался звук, похожий на гром. Тетива лука Тайцан дернулась вперед, передавая огромную силу в стрелу быстрого ветра. С этой ужасающей силой стрела вылетела по направлению пурпурного небесного Женьшеня Ян. Это была конечная атака Июня. Стрела быстрого ветра образовала линию и пронзила ночь. Пурпурный небесный женьшень ян хотел спасти цветок молодой крови и должен был попасть прямо под стрелу. Он никогда бы не подумал, что 12-летний мальчик, который казалось был на пределе и был всего на среднем уровне пурпурной крови, может резко сформироваться и выпустить такую сокрушительную стрелу. Используя массив лунной инь, чтобы атаковать цветок молодой крови, полностью отвлечь внимание пурпурного небесного ян и просчитать следующий шаг древнего растения. Все было слишком идеально.